Я хочу, чтобы вы меня выслушали и сразу же предприняли какие-то шаги. Но с соблюдением осторожности. Если вас посадят, то меня расстреляют. Поменьше патетики, полковник. Все эти ваши штучки давным-давно известны. Слушайте, Губер, у меня ведь тоже есть нервы. Я пришел к вам как к человеку, представляющему партию. Ту партию, которая сейчас может стать ферментом порядка во всеобщем Бедлане. Я специально приехал из Загреба, понимаете? Мне нет кому больше идти. Кругом неразбериха и паника. А в Хорватии сепаратисты ждут момента, чтобы ударить в спину Югославии. Там уже нет центральной власти. Там живут по своим законам. Чего вы от меня хотите? Чтобы я открыл вам адрес подпольного ЦК. К счастью, мне этот адрес неизвестен. Я разошелся во взглядах с руководством и не поддерживаю с ними контакта. Достаточно вам. Могу я теперь чувствовать себя спокойно. Вы не верите мне. Убежденно и устало сказал Веичч: Я боялся этого больше всего. И самое страшное заключается в том, что я не вправе винить вас. Ну, хорошо, ладно. Хорошо. Тогда я попрошу вас об ином. Устройте мне встречу с вашими товарищами. Давайте поедем к ним вместе. Или пойдите за ними, а я стану ждать вас здесь. Но зачем эти наивные разговоры? Снисходительно хмыкнул Губер. Вы же понимаете нереальность ваших предложений, полковник. Слушайте, Губар, ваш пророк Сталин подписал договор с Гитлером. Считайте меня Гитлером. Подпишите со мной договор. Он вам более выгоден, чем мне. Я рискую всем, Губар. Вы рискуете малым. Пусть проследят ваши люди, они убедятся, что вас не водит полиция». Какое-то мгновение. Губор смотрел на Визича серьезно и изучающе. «В общем-то, если он не врет», — подумал Губер, — «у меня есть очевидный повод помириться с организацией». «Помириться!» — усмехнулся он своей мысли. «Какое доброе детское слово!» И снова начнется прежняя жизнь, когда не принадлежишь себе, когда не знаешь, что тебя ждет завтра. Пусть лучше они сами говорят с ним. В конце концов, их обвинение в левом рабеспирианстве может терпеть только тот, кто способен отстаивать свою точку зрения лишь с помощью и припосредствии партии. Я это умею делать и сам. «Поставьте ваш белградский телефон», — сказал, наконец, Губар. «Я подумаю, как быть с вашим предложением». «У меня нет телефона», — ответил Визич. «Я приехал в Белград на два часа. Вот, почитайте это». Он достал из кармана материалы к статье Ива Ильича, увидел страх, промелькнувший в глазах Губара, и не ошибся в своем мгновенном предположении, — От чего этот страх появился в глазах адвоката уберите сказал губар не надо провокаций я ничего не хочу читать спрячьте это обратно слышите Веичч поднялся сожалеюще посмотрел на губара и молча вышел из его кабинета. В редакции где работал университетский друг Везича обозреватель Сденко Гаврич, было тихо, все сотрудники ушли на обед. Сденко прочитал материалы, которые Ведич приготовил для Ива Ильича, закурил, молча поднялся и начал стремительно выхаживать из угла в угол. За окнами звенела весна, день был солнечный. Вчерашний молчаливый холод менился многоголосым воробьиным гомоном